Глава 14 Было без четверти шесть, когда я вышел из дома. Беззвучно затворил дверь, прислушался, тишина, только ветер свистел между досок старой конюшни. Я прошел вдоль дома, нагибаясь под окнами. Лес широкий на весь горизонт, и дорога небольшая, проселочная, со следами от тонких колес. Из конюш не послышалось ржание, ворчливое циц, кто-то успокаивал лошадь. Я завернул за угол, вышел к дороге, ускорил шаг. Сегодня утром колокол звенел не так, как всегда, будто издали. Может, от этого я не почувствовал боль. Если я буду в лесу, когда вновь услышу его, то успею добежать. Он успеет добежать. Я посмотрел на ноги доктора в мышцах отдавала легким покалыванием. Я еще не понимал, как управлять этим телом, или это оно управляло мной. Нет, доктору точно не нужно было искать никакой колокол. Это было нужно мне, и потому он шел за мной без особой охоты. Все его естество порывалось вернуться домой, но мне было не до его желаний. «Сначала ты сделаешь, что нужно мне, а потом я верну тебя». Дорога, широкая и извилистая, то и дело терялась в папоротниковых кустарниках и высоких корнях. Мне казалось, я топтался на месте. Посмотрел на часы. Они встали. Теперь и не узнать, сколько времени до первого боя. Этот доктор как-то сильно мерз, или виной тому была зябкая морось. Мелкие капли дождя будто застыли во времени, повисли в воздухе, впиваясь в кожу, неприятно в носу. Доктор захотел чихнуть, но передумал. Я шел сквозь траву и кустарники, почти не чувствуя ног, как и всего тела, как и боли в нем. Торчащая ветка высокого дуба чуть не выколола мне глаз, прошла в миллиметре, поцарапав висок. Не хватало еще вернуть доктора ослепшим. Дорога, по которой я шел, уводила в другую сторону, как и следы от колес. Наверное, это единственный выход в город». Тропы же в сторону церкви не было никакой, все заросло, нигде ничего не протоптано. Я точно помнил, что именно оттуда, именно с севера, слышен был звон, доносившийся до дома. Обернулся, особняка уже не было видно. Его скрыли хвойные кроны, высокие, дремучие. Возносящиеся к небу сосны кружились над головой, и лес закружился, и я вместе с ним». Побрел дальше, туда, где, как я и думал, была колокольня. Мокрые заросли колючие кустарники цеплялись за штанины тонкой пижамы. Я так и вышел из дома, в чем был, в пижаме и туфлях на голую ногу. Ничего, кроме неба, не видно. Сколько я здесь уже ходил. Ни просвета, ни намека на выход... Лес стал еще гуще, чем раньше, он будто рос на глазах, поглощая меня, зазывал в свою темень в непроглядную холодную глубину. Тошнота подступила внезапно. Я остановился, ноги ослабли, руки тряслись, значит, скоро начнется. Держась за деревья, я поволок это тело вперед, утром я почти не почувствовал боль. У доктора не было мигрени, значит, и у меня ее быть не должно. Я уже хорошо управлял этим телом, куда лучше, чем утром. Я бы мог... Вот он. Я замер. Где-то издали еле слышно доносился тот самый звон. Удар за ударом, удар за ударом. Мой колокол был уже рядом. Я хотел побежать, но не мог. Ноги цеплялись одна за другую, за корни, за ветки, за мокрую землю. Он не подпускал меня, этот колокол, не подпускал меня к себе. Я шел, задыхаясь, дыша хвойной моросью, небесной влагой, что окутала лес. Туман поземкой покрывал всю землю, поднимался выше до самых колен. Впервые перед приступом я не желал себе смерти. Я хотел жить, хотел увидеть мой колокол, а он все звенел и звенел, надрывнее, тяжелее, ближе. Вдруг звон этот превратился в боль, окружил меня и помчался навстречу. Он догонял меня, а я бежал от него, я знал, что догонит, откуда-то сзади, с затылка, опять, но уже не так сильно, не так, как раньше, скоро кончится звон, лишь бы ты не кончался, лишь бы успеть до тебя дойти, бой догнал меня проник сквозь ослабшее тело, поселился внутри, разболелся в висках, с каждым шагом ударяя сильнее, и чем ближе я подходил к колокольне, тем сильнее становилась мигрень. Я схватился за упругие ветви, будто за прутья, торчащие из земли, споткнулся о дубовые корни, в ушах зазвенело, голова закружилась, пронзилась болью, как током. «Теперь колокол — это я!» «Там вдали уже поредили деревья, их было меньше, гораздо меньше, мне казалось, я вижу пустырь. Сплошное зеленое поле поднималось над лесом, будто до самого неба, значит, и церковь была под тем небом, и я был близок к ней. Как же болит голова!» Я сполз по шершавой коре высокой смолистой сосны, уткнулся в сырые корни, не в силах поднять голову. В висках часовой механизм отсчитывал бой до взрыва. Три, два, один. Я очнулся в той же постели, с полотенцем на голове, в свежей пижаме и теплых носках. С полотенца стекала вода, по щекам, по шее, за шиворот резкий запах нашатыря и каких-то лекарств. За окном уже ночь. Я не дошел. Это комната доктора. Я все еще доктор. Но на стенных часах, без пяти полночь, жутко клонило в сон. Тело доктора изрядно устало, не привыкшее к такой мигрени. Оно лежало плашмя, выжатое и раздавленное, без возможности пошевелиться. На окне все тот же саквояж, кожаный, с бронзовыми застежками и аптекарскими склянками внутри, надо бы встать с постели. Я спустил одну ногу, нащупал ею дубовый пол, оперся на локоть, поднял ослабшее тело, спустил другую ногу, сел. Тряпка со лба шлепнулась на пол, я вытер ладонью лицо, только сейчас я понял, что за сутки ничего не ел. Неудивительно, что доктора тошнило и упорно клонило в сон, Интересно, можно ли умереть не в своем теле? Я схватился за спинку кровати, мокрые руки соскальзывали с нее, сжал пальцы сильнее, еле удержался, встал. Пошаркал к окну, шаг, второй, вот оно, совсем рядом, потянулся к потертым ручкам кожаной сумки, открыл широкую пасть старого саквояжа, сотня стеклянных баночек одна на другой. Я просматривал каждую, все на латыни. Бестолку, я не знал язык. Неужели здесь больше ничего нет? Подойдя к столу, я открыл ящик. Карандаши, нож для заточки, бланки для рецептов пусты. Неужели ты чист? Не может такого быть. Я еще раз посмотрел на сумку. Непонятный страх съежился в животе. «Ты не хочешь, чтобы я рылся в ней, верно? Ты боишься сам себя». Я вытаскивал склянки одну за другой. Надо будет вернуть все, как было. Стал ощупывать дно и боковые карманы. Вот он, внутренний карман, а в нем... Я просунул руку и достал пожелтевшие листы. У меня слепались глаза. До полуночи две минуты. Ноги уже не держали. Я взял бумаги и сел на кровать. Пожелтевшие, помятые. Какой ужасный почерк. На одном из листов что-то написано карандашом. «Все, что было до этого, стерто. Другие тоже чисты. Он писал и стирал, писал и стирал. Я чувствовал его страх. У доктора в желудке все сжалось. Что вы скрываете, доктор? В этих кляксах ничего не разобрать. Какие-то дозы, расчеты в граммах, графа наблюдения, ничего не понятно. И вот это день 342. Он здесь около года». Я посмотрел на свет от керосиновой лампы. Вдавленный резкий след от записей был отлично виден на остальных листах. Бумага тонкая, он мог восстановить все, что стер. День 341 340-й. Он следил за лечением, как и любой доктор. Да, эти записи — листы наблюдения. Обычные больничные листы, вроде карты. Он отслеживал динамику. Но чью? «Все, кого я видел, не были больны. Почему же все стерто? Будто он заметал следы. Нужно спрятать листы или вернуть их на место. Завтра, если он будет собой, то перепрячет их снова или уничтожит совсем». Я вернул все, как было, в тот заквояж, поставил склянки, закрыл замок и повернулся к кровати. Не помню, когда шел до нее.